Эпилог. Просторный лес, укутанный паутиной, серая дымка тумана, расползающегося меж деревьев. Вокруг спокойно, тихо и влажно. Личный дом Арахна являлся его отражением и почти не поменялся с последнего визита в Игре сюда. Он взглянул на огромного паука, неторопливо ползущего по паутине, увидел его медальон, врезанный в нагрудную пластину. Там, сверкая золотом, сияли шестьдесят шесть заполненных ступеней и оков владыки хаоса, приветствующие завершившего путь игрока. Бой на арене оказался в прямом смысле последним для его друга, дав недостающий амбиент. Старый паук грузно полз, и под массой его тела, казалось, вибрировал весь лес, сотрясаемый судорогами паутины. Наконец хозяин дома замер напротив вигри, устало подогнув лапы. Гость буквально чувствовал накопившуюся у друга усталость и мучающие его отголоски боли. Пусть тело и было исцелено силой повелителя икры, но разум уже помнил испытанные в жерновах схватки страдания. Смеющийся господин щедро открыл двери своей темницы, где узники безвременье ждали своего часа, дав им шанс в пылу битвы обрести свободу. Владыки, не захотевшие рискнуть и прийти на турнир самостоятельно, оказались там уже против своей воли без права на награду, способные унести с арены лишь собственную жизнь и метку, навеки застывшую на медальоне. Клеймо. Труса, понижающее силу карт на 10%. Вигри выжил, победил, почти поднявшись на одну ступень с арахном, и теперь смотрел на старого друга, понимая, что больше их встреча никогда не состоится. «Мой путь!» «Завершён!» — шёпот мыслей паука коснулся разума в игре. «И что дальше?» — спросил тот, неотрывно глядя на Арахна, стремясь запомнить друга, навсегда оставив его образ в глубинах собственного разума. «Тишина, покой, смерть!» — донёсся до него ответ паука. «Я слишком устал от бытия, чтобы продолжать жить!» Перед сознанием предстали образы просторного болота, покрытого кувшинками, в которое хочет погрузиться Арахан, завершив игру. Его тело раздастся в размерах, станет домом и пищей для других пауков, наполнив их силой и мудростью того, чьи частицы они съедят. Это просто, это правильно и это нужно. Долгая дорога подходит» концу Я больше не смогу тебя прикрывать и защищать. Ищейки уже идут по твоему следу. Я сбивал их, как мог. Но работорговцы уверены, что это ты их ограбил, и даже гибель лидера их дома ничего не изменит. Они знают о цвете твоих карт, и они не одни». «Кто еще?» — уточнил хмуро Вигри. Новость о смерти Элла Роха, почти сумевшего его достать, немного обрадовала. Еще сутки или двое, и тот смог бы вычислить его убежище, как и навязать бой, выйти живым из которого Вигри уже не надеялся. Может, со смертью работорговца все и закончится? «Шепчущий!» — неторопливо ответил Арахан. Его агенты встали на твой след. Хочет получить награду гильдии работорговцев плюс твои карты. Видимо, он смог просчитать твой цвет карт или узнать его как-то иначе. Тебе нужно вернуться в игру и постараться завершить ее как можно скорее, прекратив, наконец, твои поиски. «Я не могу!» — крикнул Вигри на миг, — позволив эмоциям взять вверх. Ты же знаешь, зачем, для чего это нужно. Игра должна быть прекращена. Этот маховик безумия не остановится, пока черное пламя хаоса горит на верхней площадке. Как ты думаешь, почему тот алтарь единственный во вселенной и больше нигде нет признанных им храмов? Нигде не горит пламя, символизирующее его силу. Только там. Смеющийся господин зажег его в самом начале, создавая двойную спираль. Тогда же прозвучало и его обещание, что игра существует до тех пор, пока оно горит. Я хочу это остановить, и только вода, созданная древними, способна погасить этот огонь. Но ты ее никогда не найдешь, — сочувственно прошептал мудрый паук. Ты ведь так и не понял до сих пор, что, пытаясь противостоять владыке хаоса, лишь служишь ему лучшей всякой ищейки, неустанно перерывая могильники и катакомбы, бродя по руинам мертвых городов. Но всякий раз, когда ты подбираешься к своей цели, что-то идет не так. Вспомни того безумного колдуна, когда ты в первый раз был так близок к той самой в воде. В обмен на флакон ты бы дал ему все, что тот пожелает. Вечную жизнь, молодость, сокровища. Но когда ты прорвался на вершину его башни, он разлил ее... При этом смеясь, как безумец. А та лаборатория древних. До тебя там больше десяти тысяч лет не было ни одной живой души. Ты нашел заветный фиал, но он оказался пуст. Единственный из всех. Только вот не в обычаях древних хранить пустышки среди готовых к работе реактивов. Вигри молчал, не зная, что на это сказать. А Арахан продолжал говорить, и его слова ранили не хуже ножей. «Ты сам, не понимая того, стал ищейкой для смеющегося господина, разыскивая по всей вселенной то, что может сломать его любимую игрушку. Ибо обещание Бога...» Это такой же закон для него, как и для всех остальных. И он не в силах его переступить, поэтому ты и смог просуществовать последние века, хотя и не посвятил их игре». Вигри молчал, но его разум уже начинал осмысливать произошедшее. Проклятая печать хаоса, все эти годы смеющийся господин не просто за ним наблюдал, а раз за разом уводил из-под носа добычу, чтобы его верный пес кинулся искать новую. Это было не по правилам, раз Бог оставил возможность уничтожить игру, он не должен был мухлевать. Личное вмешательство в таких случаях запрещено — «Или в игре чего-то не знал, не учел?» Он застонал, не в силах бороться с мыслями, осознавая истину. «Но почему ты мне лишь сейчас об этом сказал?» Наконец прохрипел он, обхватив руками голову. «Ты мой друг, но идти против повелителя игры, рискуя вызвать его гнев, я не мог», — ответил Арахан. И все же я не хочу, чтобы ты и дальше жил Ради чурой цели. К тому же ты сам говорил, что Нынешний флакон последний, И у тебя больше нет зацепок. Моя же игра подошла к концу. Я достойно жил И достойно сражался. Думаю, владыка, Простит мне то, что я раскрыл тебе глаза. А если нет, желание у меня все еще остается, и ничего, кроме покоя и смерти, мне не нужно. Ветер шелестел листвой. Паутина качалась, сбрасывая то тут, то там искорки, осевших на нее капель. Тишина укутывала все вокруг мягким одеялом. В разговоре двоих повисла пауза. И никому не хотелось торопить время, прерывая ее. «Прощай, друг». Одна из лап осторожно коснулась Вигре. «Не расстраивать свою жизнь на напрасные поиски, которым не суждено закончиться успехом никогда». «А мне пора. Время дорого. У меня лишь сутки, чтобы завершить все дела». «Будешь проводить триумф?» — невесело спросил Вигри, в душе которого бушевала настоящая буря. «Нет», — прошептал паук, уползая. «Это все лишнее. Глупая суета мне ни к чему». Нужно попрощаться, раздать долги и карты, назначить нового лидера дома и хорошенько поесть перед дальней дорогой. Его уже ждали. В зале переговоров сидела женщина-кошка со статусом элитного торговца, предложившая на обмен огромный набор специализированных, идеально подходящих для инстинктоидов имплантов, что расширяет возможности тела и сознания. Видимо, где-то была разграблена одна из лабораторий корабля-сеятеля, и он даже догадывался, в каком мире это произошло. Что, впрочем, не отменяло его интерес к товару. Жаль только, что он сам не нашел его раньше. Арахан не соврал в игре ни одним словом, Он действительно хотел сна и покоя, но перед этим оставить после себя народ, отдав ему свои знания и силу, а импланты, предложенные торговкой, могли в этом помочь. Особенно маленький золотистый шарик Арканума, корона королевы матки, сверхмощный ментальный усилитель, позволяющий управлять огромным роем. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.